Глава пятнадцатая. Я вышла на улицу в полном смятении, с горящими щеками и колотящимся сердцем. Значит, я вовсе не случайно оказалась в боевой академии. Голова опять пошла кругом. Как в тумане я шла за дядькой Симеоном. И тут услышала обидные слова. — Ну, не знаю, Вилка. Может, и она, только вряд ли. Это просто заморажка какая-то. Я остановилась, как будто на глухую стену налетела и прищурилась. ну да Те же самые две девушки. Высокая вилка-то чуть пальцем на меня не показывала. Замарашка? Это она про меня? Да у меня в сундуке шубка саболинная, между прочим, лежит. Да платье в десятка два. На все случаи жизни. Я нахмурилась из жалобы кулаки. Да руки котелком заняты. Нет, так больше нельзя. Котелок, конечно, для каждой ведьмочки дело святое. Но везде с ним ходить это совсем даже неудобно. «Дома-то я никогда с ним не ходила, но тут и своей комнатки нету. Оставить его никак не могу. Ага, как же, не дождетесь!» И я только усмехнулась и отвернулась от них. «Противные девицы!» заморашка «Ну да, юбки у меня помятые, да и рукаве дыра. Но из качественной ткани юбки-то. Заморская, между прочим. А другой одежды у меня тут нету. Эх, ну ничего, дыру золотаю». Юбки еще раз хорошо натру мыльным корнем. Раз лес есть тут, то и корень найдется. А там что-то да придумается. Возьму вот и потребую. Имею право. Потребую, чтобы дали мне поговорить с госпожой Леоной. Сундук-то она ведь может сюда отправить или нет? От горестных раздумий даже голова заболела. А может быть, от этих новостей и от голода. Да дядька Симеон спас. Отлег от невеселых мыслей. — Пришли, Ведяна. Он взял меня за плечо, потряс. И я очнулась. Бывает со мной такое. Замечталась да о своем сундуке заветном. Его чуть мило вожделенной столовой не прошли. Нет, мечты на голодный желудок — это вредно. Столовая боевой академии размещалась в одноэтажном домике. Такой веселенькой рассветки, прямо как радуга. Я и сама улыбнулась. Да это настоящий пряничный домик. Никак не ожидала, что в таком месте может быть этакая милота. Дядька Симеон только хмыкнул. И раскрыл дверь. «Скорее, проходи. Через десять минут выдача закроется. Останется в доступе только травяной чай. Видишь, вон стоит большой чайник. Титан называется». Я глянула. И точно стоит, высокий такой, с краником и боками блестящими. «Чай всегда доступен адептам, имей в виду», — добавил он. Я и головой покачала. «Богато живет Академия». Дядька Симеон довольно хмыкнул. «А теперь иди вперед. Видишь там линию раздачи?» Что такое линия раздачи, я не знала, конечно. Но видеть увидела. У нее стояли двое тоже опоздавших адептов, и один из них был мне знаком. Лаврик, собственно, персоной Парнишка тоже меня увидел, покраснел и скорее отвел глаза. Схватил из стопки под и пошел направо. поднос ехал по этой линии. Но не сам. Лаврик его придерживал. А за этой ленью на небольших витринках и в углублении стояли тарелочки и плошки с едой. Запахло блинчиками. Я сглотнула и поспешила туда. Видела я такое в первый раз, но ничего. Разберусь. Тиродейское тоже такое, наверное. Вот тут научусь, и там не упаду лицом грязь. Подошла с независимым видом. Прижала котелок одной рукой и взяла самый первый поднос. Легенький совсем. Это из чего ж он сделан-то? И не дерево и не металл. Чудеса тут у них. Но не артефакт же. Ладно, не о том я. И двинулась по этой линии, вцепившись под нос. А поглядывала не без этого на Лаврика. Он-то, смотрю, тоже поглядывает и смущается. Даже весело стало. Чего это он? Я, конечно, девушка видная, но парнишка-то совсем малец. Интересно, с каких лет берут в боевую академию? В нашу семнадцати. В редких случаях, вот как у меня с восемнадцати а лаврику я бы и шестнадцати не дала бы по виду. Ух, тут я увидела, что лежит на тарелочках и сглотнула. Точно, блинчики, мои любимые. Рядом вазочки со сметаной и вареньем, и еще чем-то непонятным. Цвета вот как молоко топленое, но густое только. Я скорее взяла себе блинчиков, да и вазочки прихватила. Все три. А что? После таких нервных потрясений... Ведьмочке, ну, просто необходимо плотно покушать. А вот чего же я рыськи принесу. Блины он съест, но ведь мясо предпочитает. Интересно, как у них тут с мышами. Фамильяр мой хоть и призрачная рысь, а мышками не брезгует. У нас бабули вон всех почисту извел. И кротов в огороде не водилось. Чуяли сразу уходили. Жизнь-то и кроту дорога. Тут я увидела, что в другой витринке стоят горшочки. Мясо? Заглянула. Нет, это каша. И по запаху овсяная. Что ж, и кашу возьмем. Я поставила горшочки на поднос. Светлая мать, ну как же неудобно и поднос этот продвигать, и котелок свой прижимать. Хорошо еще, что руки у меня не такие слабые. Гляжу, а линия-то закончилась. Два паренька взяли свои подносы и понесли к столам. Столы тут стояли обычные, деревянные. Два длинных, за которыми могут одновременно поместиться человек двадцать. И несколько квадратных на четыре человека, самое большее. А еще у самого окна стоял отдельный стол. Человек на шесть-восемь, я прикинула. Наверное, преподаватели там едят. Интересно, ректор тоже с ними?» Сердце ёкнуло и дыхание на миг перехватило. «Не о том, я думаю. А вот как теперь я, нагруженная под носом и котелком, справлюсь-то? Левитировать не умею». Ни сама, ни предметы. Что делать-то? И котелок не могу оставить. И поднос в одной руке не унесу. Я замерла на секунду, потом решительно тряхнула, растрепанная опять. Ну что за невезение косой? Котелок прижала к груди и зажала локтем. Присела. Взяла поднос двумя руками. Он опасно накренился. И тарелочки поехали вниз. Я медленно стала выпрямляться и теперь уже сама перекосилась в другую сторону». Зато тарелочки замерли на минуту и поехали назад. Я, зато и в дыхании, двинулась к ближайшему столику. До него оставалась какая-то пара шагов, и я уже предвкушала, как поставлю свою ношу на конец и, брякнусь на стул, как вдруг опять услышала знакомый голос. — Нет, ты на нее посмотри, Тильдушка, посмешище! Из какого только медвежьего угла выбралась? Сердце заколотилось, равновесие нарушилось, и тарелочки бодро поползли вниз.